Глава восьмая «Гаррит, ты утратил форму. Это представление было далеко не лучшим. Мне ли не знать, что ты способен на больше?» «Чего? Неужто пожалел эту шушеру? Да они полные придурки, блондин в особенности». «Эти придурки, как ты изволил выразиться, вовсе не закоснели в предрассудках, которые ты им приписываешь. Кроме того они мало чем отличаются от большинства современных людей вы все чувствуете себя уязвленными вам необходимо выплеснуть обиду и раздражение эти двое в основе своей вполне приличные человеки однако ну чего замолчал в них не ощущается глубины а глубина есть у всех даже у столь поверхностного сознания как то каким наделен твой друг мистер Тарп. Шутишь? Это парочка белоручек, в жизни палец о палец не ударивших. Ты не понял, Гаррит. Их сознание имеет поверхность, и все. Дальше ничего нет. Обычно людей переполняют эмоции. Темные течения мыслей свиваются в жуткие кольца в нижних слоях сознания, недоступных человеческому разумению. Это происходит у всех, даже у мистера Тарпа и мистер Торнады. Но эти двое лишены какой бы то ни было глубины. На поверхности фанатизм, дальше пустота. Кстати сказать, их фанатизм вовсе не такой слепой, как у большинства. Они уловили суть твоего велиречивого выступления, постигли смысл притчи о бреде. Непонимание — не более чем притворство. Они повели себя так, потому что того требовали их маски. Признаться, я совсем запутался. Ухватил только то, что покойник говорил насчет поверхности. Это меня не удивляет. Знаю я таких типов. Навидался по самое не могу. Они предпочитают, чтобы за них думали другие. Так же гораздо проще. Может быть. Но меня не покидает ощущение, что в наших общих интересах Было задержать гостей подольше, чтобы я успел как следует изучить их сознание. Или, выражаясь твоим языком, выдаить их до дна». Выдаить? Разве хоть один из них мычал?» «Прибереги свои колкости для очередной красавицы, которую вздумаешь обольстить. Тебе следовало извлечь из них максимум сведений, занять их беседой, пока я проникаю под поверхность». Судя по накалу мысленной речи, я таки ухитрился слегка рассердить своего партнера. «Данное вольное сообщество может добывать средства, вымогая деньги именем Зова, и подобной возможностью отнюдь нельзя пренебрегать». «Согласен». «Терпеть не могу, когда покойник оказывается прав в наших спорах». А сейчас он был прав. Я поддался эмоциям совсем не подумал о том, что эти два шута могут иметь отношение к наездам на Вейдера, а ведь с них вполне станется. Между прочим, кто-нибудь из их подельников мог заметить трех девиц, заглянувших приятелю-сыщику. «Когда ты повзрослеешь, Гаррит, чего? Ты не размышляешь, ты действуешь под влиянием чувств, и твои действия часто идут в ущерб здравому смыслу». Впрочем, наши недавние гости как будто не связаны с делом Вейдера. Из чего, правда, вовсе не следует, что то же самое можно сказать о тех, кто их прислал. «Ага, так они знали о тебе?» «Эти двое нет. И о тебе они тоже ничего не знали, за исключением того, что им сообщили. По-моему, Гарит, ты снова все испортил». «Ну, как сказать...» «Может, они и вправду хотели нанять меня?» Я вздохнул. «Да, как это не противно, покойник прав. Как же мне надоела его вечная правота. Думаю, надо прогуляться на пивоварню и...» «Разумеется, но не сию секунду. Потом, когда заступит ночная смена. В ней молодые мужчины, которые еще хорошо помнят и Если на пивоварне есть борцы за права людей...» Почти наверняка их следует искать среди молодых. Что я мог ответить? Когда покойник прав, он прав. Но что-то слишком часто он оказывается правым в последнее время. Ладно, что ты предлагаешь? Может, что-нибудь разумное? Отправляйся к капитану Тупу, расспроси его насчет зова. Оброни два-три намека относительно пивоварни. И впрямь разумный совет. Капитан Уэсман Туп, командир гвардии, как именуют в Танфере Олухов из городской полиции. У гвардии множество недостатков, но достоинств тоже хватает. Во всяком случае, последних у нее побольше, чем у стражи, предшественницы нынешних полицейских. Стража в основном занималась тем, что собирала взятки. Недаром стражников определили в пожарные. Гвардия не то чтобы пылала рвением, но был в ней коротышка по имени Шустер, наполовину гном, на треть помесь других народов и на одну восьмую человек. Урода страшнее я в жизни не встречал. Так вот, Шустер просто бредил дисциплиной и соблюдением законов. Все разговоры, которые он вел, вращались вокруг системы нового порядка, то бишь вокруг абсолютного, непререкаемого главенства его величества закона. Не так давно мы столкнулись с ним в дождливую ночь. Он на добровольных началах помогал криминальной службе Тупа, тогда еще входившей в состав стражи, проводить расследование. Я сказал ему что-то не слишком приятное. Он в ответ посоветовал мне придержать язык, поскольку в скором времени рассчитывал стать важной особой. По всей видимости, он обладал пророческим даром. Когда принц Руперт учредил гвардию и назначил возглавить ее Уэстмана Тупа, Старина Туп тут же вспомнила о Шустере, и тот в два счета организовал тайную полицию, собрав сторонников, разделявших его взгляды. Теперь частенько случалось, что люди, коих угораздило привлечь к себе внимание Шустера, исчезали без следа. Не больше тысячи человек знали о существовании тайной полиции. Шустер, разумеется, не распинался о своей деятельности на каждом углу, и спорю... Найдется от силы дюжина тех, кто знает самого Шустера в лицо. Один из таких людей — я. Иногда при мысли об этом пробирает дрожь. Стоит кому-нибудь при мне упомянуть тупо, я сразу же вспоминаю Шустера. Иными словами, со мной Шустер добился своего. Он как-то обмолвился, что всяк должен ощущать на себе незримое и недреманное око закона. Старина Вейдер — Один из видных горожан. Он не аристократ, но богат и влиятелен. У него немало друзей наверху и друзей настоящих, привязанных к нему по-человечески, а не из-за его богатства. Туп, не задумываясь, ринется на его защиту. А уж шустеры подавно. Тем паче, если ему сообщить, что тут замешан зов. Пожалуй, я с тобой соглашусь. Надо напустить на них гвардию. В конце концов, у Тупа возможностей куда больше нашего. К сожалению, не все так просто. И почему меня это не удивляет? Потому что ты, наконец-то, научился распознавать людей, хотя до сих пор не отдаешь себе в том отчета. В глубине души и мисс Вейдер, и мисс Николас опасаются, что Тай Вейдер не мишень, а источник угрозы. Я этого парня недолюбливаю, но это еще ничего не означает. Выходит... «Никс не зря откладывает свадьбу?» «Бедная девочка буквально разрывается на части. Я ей сочувствую. Она бы с радостью расторгла помолвку, когда бы не помнила того «Тая Вейтера», которого знала в детстве, который ничуть не похож на нынешнего, вернувшегося из Канторда без ноги. Перекуси, а затем отправляйся к капитану Тупу». «Как скажешь, мамочка». Естественно, выпад пришелся мимо цели. Покойник вытащил мысленный кляп из клюва попки дурака. Мерзкая печуга все это время должно быть копила ругательства, подбирая самые гнусные, и не приминула громогласно их выдать.